Истинная причина 17 октября 1939 года сотрудник английского посольства в Осло достал корреспонденцию из большого синего почтового ящика, укрепленного на стене возле ворот. Разбирая корреспонденцию, он обратил внимание на белый самодельный конверт. Адрес был отстукан по-немецки. Имени отправителя, почтового штемпеля, марки или сургучной печати не было. Сотрудник посольства вскрыл конверт. Так как немецкого языка он не знал, то ограничился просмотром нескольких страниц, испещренных цифрами, чертежами и короткими аннотациями к ним. Сотрудник посольства отправился к военно-морскому аташе Великобритании контрадмиралу Гектору Бойзу. Тот вызвал своего переводчика, и они вдвоем засели за изучение документа. А когда документ был переведен, на аэродром ринулся звероподобный Роллс-Ройс под посольским штандартом. На аэродроме с запущенными моторами уже стоял специальный самолет. Вечером этого же дня документ был вручен шефу английской разведки. На следующий день изучение документа из Осло было поручено советнику Черчилля по военной технике профессору Абердинского университета в области баллистики и астрономии сэру Реджинальду Виктору Джонсу. Впоследствии к изучению этого документа подключился профессор сэр Артур У. М. Эллис. Документ сообщал, что в Пеннемюнде, на берегу Балтийского моря, Организован Центр Третьего Рейха по созданию ВЗБВ – оружие возмездия особого назначения. Из документа яствовало, что под руководством 27-летнего ученого Вернера фон Брауна здесь, в Пеннемюнде, проводятся сверхсекретные работы по созданию ракетных снарядов и баллистических ракет. Документ из Осло был поразителен с точки зрения проникновения в Святая Святых Рейха. Однако сведения, полученные из одного источника, не могут считаться сведениями. Это может быть гениальное сумасшествие, дезинформация, домысел. Начинать немедленное действие хорошо в любви или в искусстве. В политике и разведке это может принести только вред. У разведчика, как и у политика, есть только один надежный союзник – время. Через год после получения документа из «Осла» В Лондон пришло донесение от группы польского сопротивления во главе с инженером Антони Котсианом. На острове Узедом в районе Пенемюнде действительно работает секретная база Вернера фон Брауна, занимающаяся проблемой ракетной техники особого назначения. В 1943 году данные из Польши были уточнены французской подпольной группой. Более того, через французские и польские источники Стало известно, что в 1944 году гитлеровцы намерены запустить на Англию более 5000 ракет со смертоносным грузом. Французские, бельгийские, голландские патриоты, а также группы английской разведки обнаружили 138 стартовых площадок на северном побережье Франции и Голландии. Военная разведка Великобритании получила данные аэрофотосъемки района Пенемюнде. На взлетных бетонных дорожках стояли самолеты с поразительно короткими крыльями, казавшиеся сверху похожими на пчел. В нескольких местах просматривались тени от вертикально установленных ракет громадного размера. Теперь двух мнений быть не могло. Пенамюнде не был хитрым ходом, дьявольской игрой, завлечения, устроенной Гестапо или канарисом. Это был сверхсекретный Военный центр. 18 августа 1943 года на Пенуменде был совершен внезапный налет. Остров бомбило 600 летающих крепостей. На объект Вернера фон Брауна было сброшено полтора миллиона килограммов бомб. Была уничтожена половина всех лабораторий, разрушенный кислородный завод и электростанция, городок для инженеров превратился в пепел. 19 августа в Пенемюнде прибыл Эрнст Кальтенбрундер с новым штатом эсэсовской охраны. Гиммлер предоставил осенью 1943 года Вернеру фон Брауну полигон Хайдлагер для испытания сверхмощных ракет В-2. Хайдлагер размещался на территории польского генерал-губернаторства. К северу от Кракова, в междуречье Вислы, «Вислака и Вислаки». Именно это и послужило истинной причиной полетов Краков в Штирлица. Осмотр памятников старины был только поводом для Максима Максимовича Исаева. Чтобы получить эту командировку, ему потребовалось девять месяцев. Он и раньше слыл любителям изящных искусств, а для того, чтобы лично ему, Штирлицу, поручили выполнение этого задания, Пришлось несколько раз поговорить о французском Ренессансе в присутствии Вальтера Шеремберга, шефа разведки СД, и в приемной у Кальтенбруннера. Разведка с густок памяти. Эти его беседы вспомнились тем, кому Гиммлер дал задание выяснить, что следует вывести из Кракова, Праги и Братиславы. И выбор кандидата был определен. Штирлиц.